За границей Роджер Бэкон был весьма уважаем за мудрость и учёность. Но в Оксфорде над ним издевались, хотя в то же время и побаивались. Многие твёрдо верили, что он продал душу дьяволу, и за это ему открылись все секреты чёрной магии. Когда он проходил по улицам города, матери быстро зазывали детей домой и крепко запирали двери домов, чтобы на ребёнка не упало даже его тень. В университетских кругах его обвиняли во многих грехах. Иногда он читал лекции на английском языке, а не на латыни, и это считалось самым ужасным отступлением от устоявшихся правил. "Считают", сказал Уолтер, помолчав, "что все, кто посещает его лекции, закончат путь на перекрёстке, и из сердца у них будет торчать осиновый кол". Брат Бэкэн Серьезно ответил ему Тристром, учит правде о мире, в котором мы живем. Я узнаю у него о навигациях и ветрах, приливах и звездах. Как изготавливать некоторые вещи, плавить металл и правильно вести подсчеты. Мне прекрасно известно, что считается, что арифметику лучше оставить и евреям, и минялам. А астрономия нужна только магам. Но если я собираюсь строить хорошие корабли, все эти знания для меня просто необходимы. Олтер был поражён и расстроен. Я никогда не думал об этом. Меня всегда убеждали в том, что так называемые науки весьма неопределённы и сплошь одна теория. Они не имеют отношения к реальности, и ещё, что в науке отсутствует логика. Я не так уж много знаю, ответил Тристрам, и уверен, что ты знаешь гораздо больше меня. Тебя в Олтер из Герни в Оксфорде очень ценят как прилежного студента и уважают. Но я твёрдо знаю одну вещь: в науках нет ничего неопределённого. Наоборот, науки весьма точны и основаны на фактах, на доказанных фактах. Ты хочешь сказать, что логика, на которой основано всё наше учение, не построена на фактах? Я никогда не изучал логику, но кажется, что она состоит из логических рассуждений, основанных на мечтах и ложных представлениях умерших философов. Мои учителя называют это бесконечной ересью, заявил Уолтер, употребив выражения, которые так часто повторяли в Оксфорде то оно грозило навязнуть на зубах. Меня учили тому, что реальность принадлежит сфере абстрактной мысли. Человек меняется, но всё человеческое неизменно. Материальные вещи, приходящие, и они не имеют важного значения. В будущем станет не обязательно путешествовать, и поэтому сейчас нет смысла строить суда. Нам следует только изучить установленные вечные истины правду о человечестве, переданную нам знаменитыми мыслителями прошлого. Ты не обидишься, если я скажу тебе, что это все не что иное, как бесконечная чепуха. Ветер переменился и теперь задувал под лестницу. Наносимые ветром струи дождя мочили им лицо. Уолтер попытался защитить лицо и потянуть окремленный мехом плащ но тогда оставались непокрытыми ноги он изо всех сил старался не дрожать но несмотря на все неудобства ему было интересно продолжить спор с тристром